Шестое сентября Проснулась я довольно поздно Ужасно болела голова, тело ныло, будто накануне меня заставили носить мешки с песком Рядом сидела Полли и смотрела на меня с таким сожалением, что по телу пробежали мурашки «Вам сделали сильнодействующий укол», — вздохнула она Вчера у вас опять была самая настоящая истерика. Мы с вами в четвером еле справились. Тесты мне не выдержать. Облегченно изрекла я и подняла руку, чтобы предупредить движение Полли. Не надо меня успокаивать. Я вижу, что с каждым днем дела обстоят все хуже и хуже. Визиты отца вызывают однозначное нервное расстройство. «Зря вы так!» – сиделка махнула рукой. «Наоборот, он пытается вам помочь!» «Медвежья услуга!» – ухмыльнулась я. «Кстати, а где он?» «Он сегодня уже был, глаза пульли забегали. Вы еще спали, он сказал, что зайдет попозже!» «Мне кажется, он больше не придет!» – прошептала я. «Вчера я вела себя крайне агрессивно по отношению к нему. Да уж!» Снова вздохнула сиделка. «Ладно», — теперь я махнула рукой. «Что сейчас? Жизнь остановилась, что ли? Пора вставать и приводить себя в порядок». «Это хорошо», — оживила Спонли. «Кушать хотите?» «Нет». Я выставила вдоль правой руки перед собой и отвела ее вправо. «Даже думать об этом не могу». Зайдя в туалетную комнату, я быстро закрыла дверь на задвижку, опиралась руками об умывальник и посмотрела в зеркало, которое повесили совсем недавно, кстати, по просьбе моего отца. На меня глядела молодая женщина с клокоченными волосами и изможденным видом. Темные круги под глазами, лихорадочный блеск зрачков. «Кто же я такая?» устала, подумала я. Женщина без имени, которую называют джиной, Но это делает лишь один человек, и все полагаются на его слова. Женщина без мужа, потому что он погиб, но где и когда, этого никто не знает. Женщина без прошлого. И, скорее всего, без будущего. В дверь постучали. Я сразу открыл кран с холодной водой. Миссис Джина послышался голос Полли. «Вы скоро? Ваш папа пришел!» Легок на помине, улыбнулась я и промокнула лицо. И поняла, что впервые за все это время нашего общения не тороплюсь. Когда я все-таки вышла, отец скромно сидел на стуле возле кровати и задумчиво разглядывал мою постель. Заметив меня, он широко улыбнулся, И поднялся навстречу Но глаза Все равно оставались невеселыми Девочка моя Он крепко обнял меня Как ты себя чувствуешь? Что с тобой вчера приключилось? Я знала, что эти слова не искренни Поэтому легонько отстранила его Прошла мимо И уселась на кровать Что случилось с Ником? Я посмотрела на него из-под От этого вопроса он опешил «Я уже рассказывал. Ты не рассказывал, а просто сказал», – перебила я. «Это две разные вещи. Я хочу знать подробности». Он растерянно развел руками. «Подробностей нет». Голос прозвучал отчужденно. «Твой муж погиб в автокатастрофе». «Это все, что я могу сообщить». «За что же ты его так ненавидел?» – прошептала я. Это не назовешь ненавистью, Джина. Просто безразличие к человеку. Неправда, папа. Если бы он был тебе безразличен, ты бы не говорил о нем в таком тоне. Отец повернулся ко мне спиной, подошел к окну и начал что-то рассматривать. Наверное, ты права. Наконец согласился он. Скорее всего, это действительно была ненависть. Он отнял у меня самое дорогое. Мы будем первыми, неожиданно вспомнилось мне. Но ведь не может отец жениться на собственной дочери, заметила я. Не может, согласился он. Но я уже говорил тебе, что ты полностью заменила мне Дженни. А как же моя сестра? Я прикусила нижнюю губу. Он резко обернулся. Какая сестра? В его глазах появилось неподдельное изумление. «Родная», я упорно не отводила взгляд. Он растерянно заморгал, потом медленно провел ладонью по волосам, приглаживая их назад. «У тебя не было сестры?» «Была», я прищурила глаза. «Я точно знаю, что у меня была сестра». «Нет, нет», быстро забормотал он. «Джина, ты что-то путаешь? Ты всегда была у меня одна». «У меня определенно была сестра». Твердо отрезала я. «Ты что, это вспомнила?» «Да». «Нет, нет, и еще тысячу раз нет. Ты не могла вспомнить, потому что этого просто не было». «Было, папочка». Я презрительно посмотрела на него. «И ты это прекрасно знаешь. Я только не понимаю, какой смысл все скрывать, тем более обманывать меня. В чем я тебя обманул? В том, что я у тебя одна». Отец густо покраснел, И тяжело задышал, словно ему не хватало воздуха. «Ты одна была моим цветком в сентябре. выдохнул он. «Ты и только ты». Я обхватила колени руками и уперлась на них подбородком. «Вот видишь, папа, оказывается, говорить правду не так уж и сложно. Теперь я начинаю кое-что понимать. Значит, ты утверждаешь, что никакой сестры у меня не было?» «Нет», — он опять растерянно заморгал. Может быть, и мужа тоже не было? Нет. То есть да, то есть раньше он был, но вот сейчас его нет. Мои глаза сузились до предела. Я поняла, что сейчас самое время нанести решающий удар. Так может, это ты виноват в его гибели? выпалила я. Может, это ты сделал так, что он погиб в автокатастрофе? Противоположив с моим щелочком... Его глаза широко распахнулись. Нет, теперь он побледнел. Нет. Детектив говорил мне, что все было подстроено специально, продолжала я. Автомобиль был полностью лишен тормозов, тем более, если учесть, что это был не мой автомобиль. Он был синего цвета, а моя машина была зеленого, так? Ты все помнишь, отшепнулся он. Джина, зачем ты обманывала меня все это время? «Куда ты дел тело, Ника?» — вопрос прозвучал в тишине палаты громовым раскатом. Плечи отца опустились, голова поникла. «Я не убивал его. Я тебе не верю». Он бросился к моей кровати и упал на колени, Схватил мою руку, нежно прижал к щеке. Он был бледен, очень бледен. Только ужасный шрам пылал багряным цветком заката, На белой коже Цветок сентябрю Машинально подумала я Папа, пожалуйста, не надо Я осторожно высвободила руку Сегодня не стоит проявлять Излишнюю нежность Это меня лишний раз расстроит А послезавтра уже консилиум Мне необходимо быть в форме Ты обещал со мной погулять Он часто закивал Глаза заблестели «Поэтому сегодня просто ничего не надо», — я удивилась своему спокойствию. «Лучше все обдумать и сделать соответствующие выводы». Он попытался улыбнуться, но улыбки не получилось. «Ты что, хочешь, чтобы я ушел?» «Наверное, да», — кивнула я. «Сейчас нам желательно отдохнуть друг от друга. А что остается делать?» Правда, ты все равно не скажешь». По крайней мере, сегодня. Давай подождем до завтра. И потом, какое значение имеет продолжительность нашей встречи, если впереди у нас целая вечность?» Он судорожно сглотнул и шмыгнул носом. «Дело твое!» — голос прозвучал официально и сухо. «Мое!» — вздохнув, согласилась я. Он медленно поднялся с колен, опустил голову И направился к выходу Я посмотрела ему вслед И в этот момент подумала Что фигуру именно этого человека Я и видела в своем сне А еще я подумала Что уходя сейчас Он возможно уходит навсегда Подойдя к двери Он взялся за ручку Обернулся и грустно взглянул на меня На дворе сентябрь Тихо произнес он Осень окончательно вступает в свои права Вода в реках и озерах становится мутной И рыба уходит в глубину Мне кажется, что и мы сейчас тоже уходим в глубину Подальше друг от друга Дай бог, чтобы это было лишь на время До завтра На удивление непристойно уточнила я Да Он еще раз взглотнул... «Дженни, меня зовут Джина», — поправила я. «Разреши мне тебя так называть хотя бы сегодня. Это для меня очень важно». Его голос дрогнул, и я почувствовала, как задрожали колени. «Дженни», — в его глазах появились слезы. «Я хочу на прощание задать тебе еще один вопрос. Можно?» Я поняла, что сейчас не смогу произнести ни слова, И лишь коротко кивнула в ответ. «Дженни!» Улыбка скользнула по его лицу. Но она была унылой и тусклой. «Можно хотя бы сегодня?» «Ты будешь моим цветком к сентябрю!» Сентябрь уже наступил, и хитно заметила я. «Я знаю!» Он шумно вздохнул. Было заметно, что слова давались ему с трудом. «Но ты не ответила на мой вопрос». Неожиданно мне стало очень тяжело Весь цинизм моментально куда-то улетучился Да, можно С трудом разлепив губы, выдохнула я Я хочу, чтобы ты это запомнила И чтоб когда в следующий раз наступал сентябрь Ты знала, что являешься к нему цветком Хорошо, я опустила глаза И он ушел Ушел в печальные терпки, словно дым осенних костров, окружающий мир, который был мне теперь известен, но не был доступен. Я знала, что он уходит навсегда. Знала и ничего не могла с этим поделать. Потому что в первый раз за все время пребывания в клинике я реально почувствовала, как разум начал медленно меня покидать.